Михаил Росляков Клад на коровьем кладбище Рассказ «Федотко! Федотко, ловит рыбу недоткой. Федотка, Федотко!» ребятишки бежали за телегой Федота и дразнились. Нет еще и восьми часов. А они уж давно высыпали на улицу с холщевыми сумками. И бегали от двора к двору, толкаясь и прожевывая на ходу хлеб. В крепком утреннем воздухе держится еще звонкий холодок. Траву и крыши опушил серебряный иний, но солнышко начинает уже пригревать и обещает хороший осенний день. В деревне идет молодьба. Ритмично стучат цепы, туру молотилка, где -то смеются. Это всюду пахнет свежей соломой. Весело и легко ребятам от утренней свежести и от звонких, бодрящих криков. И неудержимо хочется им толкаться, кричать и громко смеяться. Федотка! кричит один. Ловит рыбу недоткой, подхватывает другой. И всем весело. Федот это не обижает. Ему тоже весело. Он добродушно улыбается, встряхивает редкой бороденкой мочального цвета и, хитро подмигнув скороговоркой, в тон ребятам выпаливает. «Я и Федотка доработаю ходка. А вот ты, Микит, будешь нынче бит, и я с тобой теперь еще квит. А ты, Серега, поддернул бы штаны немного, а то ведь потеряешь. Придешь в училищу без штанов, насмешишь этих лишманов. Училка-то что скажет?» «Аван Кирюха! Набил репа и брюха, да и пускает носом пузыри! Шут одери!» Ребятишки хохочут до упаду. Любят они Федотовы шутки. «Подвези, Федот!» — кричат они. «Прижим дом позабыл! Заприжимить нечем!» — отвечает Федот. «Без прижима не довезу, растеряю!» «Подвези! Чай не снопы! Не рассыпемся!» — просят ребятишки. Ну-ка, так, Вались, робя! Все вались!» Федот приостанавливает лошадь, но как только ребятишки подбегают к телеге, лихо гикает и оставляет их с разъянутыми ртами. Он оглядывается и хохочет. Ему грозят кулаками и тоже смеются. Ребята за околицей сворачивают на тракт и направляются в город, а Федот озимым полем по нижней дороге В лес. Верхняя дорога длинная, через все поле до Никитина починка, а нижняя — короткая и теряется в лесу. Федоту в лес и нужно. Надо ему десятка-полтора нарубить жердей, да изгороди починить два прясла. По обеим сторонам дороги зеленеют озими. Густые и сочно-зеленые чередуются с чахлыми и редкими. Местами, особенно на концах полос, попадаются проплешины. Невесело рядом с густой и могучей растительностью видеть оплешивившие прямоугольники истощенной земли, давно неиспользуемые и плохо обрабатываемой. Уже много лет наблюдает Федот эту картину, и каждый раз она расстраивает его. Правда, весной, когда рожь начинает выравниваться, а потом и желтеть, Не будет для глаз такой обидной разницы, но зато эта разница еще ощутительнее скажется на умолоте. Федотовы озими не особенно хороши и не совсем плохи. Средние. У него вообще все хозяйство среднее. Таким оно было и у отца, и у деда. Спокон веков такой. Как только Федот выехал в поле, сразу же пропало его дурашливое настроение и лицо его стало задумчиво серьезным и спокойным. Он пустил лошадь мелкой трусцой и, подскакивая и вздрагивая на выбоинах, тонким голосом запел что-то длинное и тоскливое, без слов. «Эх ты, морфутка!» — припевал он, когда лошадь переходила на шаг, подхлестывал ее и убедительно говорил. «Перебирай ногами веселяя! Марфутка снова начинала веселее перебирать ногами, и Федот опять тонким ненатуральным голосом пел длинную и тоскливую песню без слов. На опушке леса Федот оставил лошадь укорявой корявой обгорелой ели, бросил в телегу домотканный пиджак и в одной рубахе отправился с топором в вглубь. Крупный лес не полагалось рубить на чужих полосах, а насчет мелколесия запрета не было. И Федот переходил с места на место, выглядывая жерди подлиннее и потоньше. Когда находил подходящее дерево, плевал на руки, неожиданно с пьяным вскриком подскакивал и начинал рубить. «Эх! Эх!» — пьянее от возбуждения, кричал он в такт удару. «Ух! Да и эх!» И звонкое эхо далеко отзывалось крепкими ударами и уханьем, пока не слышался... Предостерегающий треск. Казалось, что там далеко тоже работает и кричит другой человек такой же забавник. И также с предостерегающим треском падают подрубленные деревья. федот встал жарко. Вскрикивать и подскакивать ему вовсе нет надобности, но он иначе не может. Такой уж, братцу, у меня характер веселый, говорит Федот когда смеются над его легкомыслием и живостью. Переходя с места на место и каждый раз, оставляя после себя срубленные и очищенные от веток дерево, он незаметно дошел до лысого бугорка и сел покурить. Место это, сухое и высокое, было раньше огорожено, потому что был здесь коровье кладбище. От земли шла прохлада, от пожелтевшей травы пахло осенью. Высоко в небе пролетал над Федотом безмолвный треугольник журавлей. Один хилый отстал и летел кое-как. Федот курил и вслух соображал. Два дерева повалил у Евстигнея, четыре у Игнашки, да у Селезни четыре, одно здесь. Надо стало быть дней, шо штук пяток. Звонко пробежало по лесу призывные лошадиные ржание ну чего не стоит с тебе дура проворчал федот уж не запуталась ли в вождях? он озабоченно поднялся и пошел посмотреть лошадь по дороге на глаза попались старые развалившиеся сани на которых когда то привезли издохшую скотину да так их и бросили здесь уже много лет гнили на коровье и могиле под елью эти сани и федот десятки раз их видел но теперь его внимание привлекла куча смешанного хвороста под санями, старого и свежего. Раньше его здесь не было. — Что за оказия? — подумал Федот. Он слегка повернул сани ногой в сторону, ногой же раздвинул хворост и почувствовал крепкий толчок в сердце. Под хворостом лежало что-то, завернутое в рогожу. «Уж не покойник ли грехом?» — промелькнула тревожная мысль. Федот уже хотел было бежать, боясь наткнуться на такую опасную находку, и даже огляделся по сторонам. Но когда огляделся и увидел, что никого нет, осторожно присел на корточки и потянул рогожу. Внутри рогожи оказался большой рогожный же кулек. Одна сторона его не была зашита. Федот приподнял край и вытащил гармонику. «Господи Иисусе!» Еще больше испугался Федот и от испуга уронил гармонику к ногам. За первой гармоникой последовала вторая, потом третья и четвертая. «С нами крестная сила!» — испуганно бормотал Федот. Да воскреснет Бог и расточатся врази его. Немного успокоившись, он взял одну гармонику в руки и стал ее рассматривать. «Двухрядка? Венской работы!» — отметил он вслух, и вслед за тем по складам прочитал «Генрих Вассерман, город Москва». Федот не знал, что и подумать. Во сне он не раз находил деньги, ситец, сапоги, калоши, а раз даже нашел серебряный самовар с чами и посудой, как у купца Клочкова. И теперь на мгновение ему пришло в голову, что, может быть, он спит. Но продолжалось это только секунду. В следующее же мгновение он был убежден, что все это не во сне, хотя в действительности была как сон. Едва только вспомнил он о самоваре, как рука его вытащила самовар. Точь в точь, какой ему приснился. «Теперь эти ножи!» — машинально вслух проговорил он, почему-то убежденный, что сейчас будут и ножи. И действительно, вытащил из кулька пачку ножей. «Вилки!» — показались и вилки. Федот уже ничему не удивлялся. — Ложки, — командовал он, — калоши, платки. И покорные его зову в порядке последовательности показывались ложки, калоши и платки. — Пряник, мед, — как в Ахмелю говорил Федот. Но фортуна уже повернулась к нему спиной. Вместо пряников он вытащил коробку с круглыми зеркалами и с гребнями. Такими чудными, как у учительницы только не темными, а белыми, и, видать, подороже, а вместо меда показались топоры. Один, и другой, и третий, все без рукояток, и большая фунтов в 10 плитка казанского мыла. Федот уже подумал, что все это краденое, и украл все это Тимка Беспалый, Игнатов парень, ходивший водоливом на барже. И чем больше вытаскивал разных диковинных штучек, тем сильнее убеждался, что это Тимкина работа. Неделю тому назад Тимка взял расчет и пришел домой. Хотя обычно, в прежние годы, приходил перед заморозками, когда кончалась навигация. На другой же день к нему нагрянул становой и перерыл весь дом. «Ах ты, язви его в душу!» Весело воскликнул Федот. Недаром люди говорят, что он лавочку откроет, краденым торговать. Чуда сияй, да, Федотка, Гликси, какая находка. Он вспомнил, как дразнились давичь мальчишки, и весело засмеялся, даже подпрыгнул от удовольствия, сделав довольно замысловатой антроша. От и недоткой. Федотка и без недотки маху не дает. «Дела! Истинный Господь!» — усаживаясь и тяжело дыша, — сказал он. «Напророчили ведь, стервицей. В диком восторге он схватил одну гармонику и хотел сейчас же попробовать тон. Но в этот момент сзади хлопнула крылом какая-то птица, и Федот похолодел от страха. Ощущая холодок в сердце, Федот опасливо огляделся кругом. Никого не было видно, но это не успокоило его. Из каждого кустика могли смотреть на него чьи-нибудь подстерегающие глаза. Сидит кто-нибудь и смотрит. — Ага, дескать, приятель, — думал Федот, но убирать разбросанных вещей не стал, а поднялся и пошел за лошадью. — А и увидит кто. — Беды большой нет, — соображал он, лавируя между деревьями. Мое дело правое. Нашел клад. А кто его этот клад положил? Не мое дело. Лошаденка, заслышав шаги, навострила уши и ласково упрекнула Федота. гу Го гу Го-го-го! Что, мол, это милый человек? Ушел да и пропал. Разве это порядок? Но — Но-но! Не до тебя дурашка была, — отвечал Федот. — Тот брат, у меня такие дела. Ну-ка, шевелись! Он взял лошадь под усы и стал пробираться между деревьями на бугорок, где лежали сани. Лошадь, увидев сани, подозрительно запрятала ушами и стала пятиться. — О, дурашка, ты погляди только, добра-то сколько тут! Федот, бережно сложив все в телегу, закрыл рогожий, набросал хвороста, а сверху придавил жернями и опять той же нижней дорогой поехал в деревню. Целый день он весело ухмылялся, насвистывал, напевал и был в восторге от своей удачи. Вечером, когда поужинали, Федот хлопнул по плечу старшего своего парня, Никона, и многозначительно подмигнул. «Двухрядку надо?» Никон был призывной. Гармошка у него была, да только старая вятская итальянка, разбитая и расстроенная. «Ишь ты, какой ласковый!» — насмешливо сказал Никон, вместе с отцом закуривая. «Где ты ее возьмешь?» «А уж это мое дело!» И снова с той же хитрой улыбкой на лице Федот стал дразнить парня. «Хороший у меня парень на примете двухрядочка есть. Думаю, пущай погуляет паренек, покуда в лоб не заврели. Тальяночка-то надоело поди». «Ну, надоело. «Ну так купить, что ли, двухрядку-то? Уж больно хороша!» «Ну, купи, коль не шутишь!» — все еще недоверчиво говорил Никон. «С каких это пор ты разбогател?» Федот засмеялся. «Вот чудак! Да ведь дело-то тут такое! Разбогател, не разбогател, а надо! Можно ведь, коль на то пошло, и морфутку на кон!» на похуже променяем?» Придачи получим вот тебе и двухрядка. Гуляй, стриженный лоб. Вот как по-нашему. Врешь ты все. Никон нахмурился и не знал, как отнестись к словам отца. Рассердиться или свести все на шутку. Ну-ка, врал я тебе когда? Смеясь, допытывался Федот. А ну, у тебя, отмахнулся Никон и стал ложиться спать. Никон спал на лавке, а Федот с маленькими ребятами и с бабой на полу. На большом соломенном тюфике. Федот долго ворочался, вздыхал, и, когда в избе затихло, осторожно разбудил жену. Устень! Слышь, что ли? Устень! Ну, че ты? Испугался на спросоне. Тише, дура! ласково шептал Федот. Да не возей ты, колода. Клад я нашел. На коровьем кладбище. Клад? Перекрестись, муженек, выдумал, что накся. А ты слушай, строго и вразумительно шептал Федот. Тимка Игнатов-то чуешь, что ли? Верно, люди байли. Нахапал страсть сколь разного добра, одних гармоний четыре штуки, да самовар, до да вилок, до да ножей. И Федот принялся перечислять содержимое кулька. И все упрятал на кладбище на коровьем. Я смотрю, сучья наложены под санями. Пхнул ногой, вижу, куль рогожа стал быть. — Ну, что ну? — Сама знаешь, не пропадать же добру. Жди такого случая. «Привез — Привез? ляскнув от волнения зубами, спросил Устинья. — Знам привез. Ну, а где оно? — Под сучьём, в дровянике. — Ой, мужик! Беды не нажить бы. — Ну-ну, закаркала ворона, — недовольно проворчал Федот, — ежели держать язык за зубами, с умом то есть. Однако его и самого к вечеру взяло опасение. И сон отшибло. И чем больше проходило времени, тем сильнее становилась тревога. Федот мысленно ругнул себя за малодушие, но и это не помогло. В избе было тихо и темно, как в погребе. В тишине отчетливо слышались озабоченные вздохи у Устинии, похрапывание уставших задней ребятишек до шуршания на потолке и на стенках тараканов, совершающих свою загадочную ночную работу. По тихим вздохам, время от времени нарушавшим жуткую тишину избы, Федот знал, что жена не спит и уснет скоро и от того, что она лишь молча и озабоченно вздыхала, тревога в нем становилась все беспокойнее. Федот сердито повернулся на другой бок. «Федот!» — тоскливо окликнула его устенье. «Ну, увези его. Выдумывай больше. Увези от греха. Ну его к Богу. Ребенки ведь у нас. От ребенка в фразе схоронишь ну ка увидит да пойдут по деревне хвастать ладно уж потрепал и языка будет спи опять стало тихо опять всхрапывали ребятишки шуршали тараканы и время от времени слышались озабоченные вздохи не спавших супругов усти недолго крепилась спокой бы а федот опять не выдержала она Пойдут искать, да найдут, нукся. Отвяжись, худая жизнь, делана шутливо, но уже с явной досадой отозвался Федот, слегка приподнимаясь. Че пристало? Долго не спал Федот. Все думал, как быть, и надумал он увезти все добро обратно на коровье кладбища. Рано утром достал он из кулька одну гармонику, спрятал ее в клеть. В Женин сундук, да топор один оставил, а все остальное сложил в телегу. — Ежели одну гармошку и найдут, не беда, — рассуждал он, запрягая лошадь. — У парня завсегда гармошка должна быть. «Ты куда, — Ты куды, мужик? — спросила Устинья. Она подоила коров и шла по двору с подойником парного молока. — В лес надо, — неохотно отозвался Федот. — Увези-ка мне ленка костожью. Надо к постелить. «Ну — к что ж, ладно. Устинья подошла ближе и понизила голос. — Право, мужик, увез бы ты это. — Ну, его. — Знаю и без тебя. За этим и еду, — сердито сказал Федот, отвернувшись. Утро было пасмурное и свежее. Ночью небо сплошь затянуло серыми неровными облаками, и потемневшие прибитые пыль на дороге указывала на то, что час или два тому назад пробовал накрапывать дождик, который, может быть, зарядил бы на целые сутки, если бы не ветер. Все же озими казались зеленее и чище, точно умылись. Федот свалил у остожья лен и хотел было ехать на коровье кладбище, чтобы положить находку на старое место. Но вдруг ему пришла в голову новая мысль, заставившая его круто повернуть направо и ехать на пальник. Это место называлось так потому, что давно, лет тридцать тому назад, когда Федоту шел двенадцатый год, его подпалили беглые арестанты. На пальнике разросся густой молодой лесок, к которому вплотную подходило болото. И вот на границе между болотом и лесом, рядом со старой засорившейся межевой ямой, был у Федота большой знакомый муравейник. Туда-то Федот и направился теперь. В лесу было прохладно, пахло гнилью, и там, где ельник рос вперемешку с ольшаником, желтой листвой покрыта была земля. Через дорогу, поджав уши, перебежал заяц, Лошаденка Федота от неожиданности метнулась в сторону и чуть не опрокинула телегу. «Ах, ты гнус!» — выругался Федот. От дороги до муравейника сотни две шагов тащиться надо было чаще. Федот в кровь исцарапал руки и едва дотащил тяжелый кулек. Здесь он бросил его в межевую яму и хотел завалить муравейником. Но прежде чем сделать это... Развязал кулек и осторожно стал пересматривать каждую вещь. Бережно и любовно одну за другой, он вынул гармоники, потом самовары и остальное, разложил все на рогожий и стал складывать обратно в кулек, стараясь уложить как можно плотнее. А чтобы вещи не отсырели, вдвое закутал кулек рогожий и набросил хвороста на дно ямы. Ничего. «Муравейником завалю, не промокнет!» — думал он, стоя на коленях и завязывая кулек. Сзади зашуршали ветки, как будто пробирался кто-то тихо и осторожно сквозь чащу. Федот оглянулся и похолодел. За кустом стояла поточка. Это была старуха-лекарка. Воистину лесной человек. Наверное, половину своей жизни она прожила в лесу, собирая то травы, то ягоды, то грибы, то корешки, смотря по времени года. С собой она никого и никогда не брала. Ходить после поточки за грибами или за ягодами все равно, что на скошенном лугу цветы собирать. И старые ели, и молоденькие елочки, и подросточки... Все были ее приятельницами, кумушками, благодетельницами, сватюшками и просто знакомыми. Со всеми она на короткую ногу, точно богомолка, в купеческом доме. И елочки мамаши никогда не отпускали богомолку поточку с пустыми руками. Если время было грибное, поточка уносила полную корзину грибов, а если ягодное, полный кузовок. Для иных старух. Все лето нет грибов, а для поточки всегда есть. В деревне не на шутку думали, что она в родстве с нечистой силой. А поточкой звали ее за легкость и быстроту. В молодости она не умела спокойно ходить, а все делала в припрыжку. Да и в старости сохранила подвижность, только сгорбилась от времени и потемнела. Кто-то и окрестил ее поткой или иначе птицей. Вот и осталось за ней прозвище Поточки. Федот стоял на коленях около кулька, растерянный и окаменелый от испуга, и смотрел на Поточку. А Поточка, как черное привидение, не в силах была оторвать от Федота больших испуганных глаз. Федот видел, как от испуга шевелились ее побелевшие губы и как дрожала в руках, Ивовая корзинка. Так продолжалось с минуту. Федот шевелил во рту онемевшим языком, но от волнения не мог вымолвить ни слова. Наконец он не выдержал и вскочил. В ту же секунду поточка в ужасе метнулась в сторону. Митривна! хрипло крикнул Федот. «Постой, Митревна!» Как большая и древняя темная птица. С быстротой неожиданной бежала от него старуха, шурша ветвями. — Митриевна, Авдотьюшка, слушай-ка! ко кричал Федот. — Постой, Авдотья Митриевна! Продолжая кричать, он побежал за ней, но поточка, согнувшись еще больше, мелькнула темным пятном за куст и точно сквозь землю провалилась. Федот облазил поблизости все кусты, До крови оцарапал себе руки, но старухи нигде не было. — Чтоб тебе сдохнуть, Лешакову сватья! — выругался Федот и пошел обратно к межевой яме. Кулек, приготовленный для погребения, лежал ворогоже. Федот чесал затылок, курил и соображал, как теперь быть. Видела эта старая чертовка, что в кульке? Аль не видела и никак не мог решить, коли видела, дело плохо. Здесь закопать нельзя, домой вести и того хуже. Задала задачу старая карга. Покурив, он взвалил кулек на спину, добрался до телеги и, была не была, поехал в глубь леса, к Паскотине, где протекала речка. Прошлым летом здесь вырвало с корнями большую сосну. На месте, где росла сосна, образовалась яма. Федот опасался, что в яме вода, но место было песчаное, и вода не держалась. Тогда он топором вырыл яму поглубже, положил в углубление кулек, забросал его землей, а свежую землю закрыл дерном. Все это он устроил так ловко, что следов работы было почти незаметно. Яма, как была, так и осталась, только стала поуже, как будто один край под корнями вывороченного дерева оброс травкой. Докончить остальное Федот предоставил природе, а сам стал умывать руки в находящемся неподалеку омуте. «Чисто сделано», — подумал он, и довольный отправился домой. Пока он ездил, у Игната, отца Тимки Беспалова, Становой со стражниками опять перерыл весь дом, а самого Тимку увезли во строк. У стени, как только Федот приехал, сразу же и поведал ему об этом. У Федота слегка дрогнуло сердце. Поточка вспомнилась. Но он скоро оправился. Ишь ты, смеясь, говорил он. Ищут. Ну-ну, пускай ищут. Теперь и Тимки-то не найти. Уплыла. Чуть ты, мужик? доспел да опять испугавшись и вместе обрадовавшись заговорил у иисте неужели спрятал а не на старое место нашла дурака на старое место знаму спрятал о поточке федот не упомянул ни словом не хотел расстраивать жену самого же его воспоминания о поточке мучило как и всю неделю шли дожди Первые дни теплые, как весной, а потом подул северный ветер, и сразу стало холодно и тоскливо на улице. Обвисли соломенные крыши, потемнели и как-то разбухли избы, и раздетые деревья плакали и стучали голыми ветками. Мокрые куры, сбившись в кучу, часами неподвижно сидели на дворе и ждали зимы. В первые дни этой дождливой недели бабы и мужики с лукошками ходили за рыжиками. Раза два ходил и Федот. Но как только стало холодно, все засели дома. От безделья приносили из репной ямы корзину репы, садились вокруг нее и ели до отвращения и до боли в животе. Федоту надо было съездить на мельницу но он не успел высушить сыромолотную рожь, и мельницу приходилось откладывать. В длинные дождливые вечера глухо и тоскливо было в деревне. Когда приезжали свататься к какой-нибудь девке, на смотрины вываливалась вся деревня. Но для сватовства и для свадеб пора еще не наступило. Как только наступал вечер, Федот шел к караульщику хлебозапасных магазей, к Васе Фокичу. У караульщика каждый вечер набивалась полная изба мужиков. Все это время Федот был неспокойный, его тянуло к людям. Он знал, что холст, которым был подшит кулек, не промокает, и содержимое его размокнуть в земле не может, разве только слегка заржавеет. Но ему не давало покоя воспоминания о поточке. Что же касается самой находки, то у него за это время зародился новый план, который он держал пока при себе. — Что, паренек, приуныл? — спрашивал он Никона. — В солдаты идти не ходься? — Кому ходца, в солдаты идти? — А вот мы подмажем, кого надо, даст бог, не пойдешь. Но больше Федот не говорил ни слова. Он даже двухрядку, оставленную для Никона, не показывал ему пока. Три гармони рублей по семи, кому не надо, дадут, — думал он, — до самовар, до ножи, до ложки, ну и остальное. Рублей сорок, а то и все полсотни. Однажды утром выпал снежок. Федота это обстоятельство очень встревожило. Перевозить к себе вещи было рано, потому что лавочник, которому он собирался продать свою находку, уехал и обещался быть через неделю а оставлять вещи в лесу опасно. По снегу трудно скрывать следы, и, кроме того, много тогда бывает в лесу людей. Дрова заготовляют. Но опасения его были напрасны. Снег к обеду растаял, а к вечеру морозцам прихватила размокшую землю и высушила ее, и снова по утрам началась молодьба. В течение ненастной недели Федот два раза ходил за Паскотину и оба раза возвращался довольный. Все было благополучно. Да иначе и быть не могло. Кто мог углядеть на поларшина в землю? Не было еще такого человека. Вот разве поточка? Но как-то утром, движимый больше любопытством, чем необходимостью, он пришел к вывороченной сосне и обомлил. Все как будто было по-прежнему, но зоркий глаз Федота уловил, что дерн уложен не в том порядке, и, кроме того, около ямы лежали комья свежей земли. Еще не совсем веря себе, Федот приподнял ногой дерн и с сожалением свистнул. Кулька не было. — Ну, дела... Тимку Беспалова держали ровно две недели, и он снова появился в деревне. Начались помощи. Днем молотили, а по вечерам парни ходили в поисках веселья из одной деревни в другую. Но Тимка был невесел. Федот знал, конечно, истинную причину этого и посмеивался про себя. — Что, брат, не дается от — То-то миляга. Слово надо такое знать, мне вот тоже не дается. Зарыть-то дел немудреный, а вот вырыть — не всякому судьба. Так-то. Однако интерес к тому, кто похитил клад, не покидал Федота ни на минуту. В первое время после того, как обнаружилось исчезновение клада, вместе с досадою и изумлением Федот почувствовал как бы некоторые и облегчения. Но скоро осталась одна только досада и желание узнать того счастливца, которому досталось столько добра. Ждать пришлось недолго. Однажды девчонка Федота, Маринка, пришла из школы и похвасталась. -кась — Тять, погляди-кась! Она вытащила из головы белый знакомый Федоту гребень. «Ух — Ох ты! — удивился Федот. — Где это ты взяла? А это я за карандаш да за ножик у Аленки выменила. У ее много таких, ей отец из города привез. Аленка приходилась внучкой поточки. Вот кому достался клад. на выследила чертова перешница. — Тять, это гребенка слышишь из слоновей кости, дорогая. Наставница Анпан говорит... Федот плохо слышал, что говорит наставница. Он представил себе, как поточка его выследила, когда он ходил проведовать зарытое добро, и как потом сын поточки, Кирилла, вырыл и увез все к себе. И Федоту было жаль и обидно, что столько добра проскочило мимо его рук. Кириллу, по-видимому, не боялся, что его откроют. Аленка бойко торговала, выменивала, и скоро все ее подруги ходили в школу в гребенках слоновой кости и кокетничали перед маленькими, ручными из слоновой же кости, зеркалами. Да и сам Кирилл не дремал. Кому он продал клад, Федот не знал. Но что продал и продал не за гроши, было ясно, потому что мужик он был бедный. Соли часто не на что было купить. А тут вдруг... В первый же базарный день, в воскресенье, он накупил столько, что иным и богачам не под силу. Купил хорошую корову, бабам ситцу и шали, себе на пиджак и штаны чертовой кожи и десятилинейную лампу-молнию. По самому скромному вычислению Федота, Кириллу выручил от продажи клада шесть красных. По самому скромному расчету. И было у Федота такое чувство, точно эти шесть красных он обронил из кармана, а Кирилл ушел сзади и поднял. А поймать и доказать, что Кирилл вор, нельзя. Федот с горь даже выпил. С Никоном и Свояком Макарычем все трое пьяненькие, приехали они из города, а следом за ними проехал и Кирилл, тоже пьяненький. Макарыч провожал его в окно глазами и смеялся. — Ай да Тимка, вот молодчина Тимка! Какую Кирюхе корову подарил! — Девкам тоже перепало, — сказал Никон. — Где бы видать им гребенки из слоновой кости? — Это что? — сказал Федот. — Он ведь только по три лета на баржи ходил, и то, сколько делов надел. — А дай-ка поплавает еще лет, а ли два! Вся деревня пряньки есть будет. и Истинный благодетель. Ну-ка, хлебнем, ребятушки, по рюмочке русьской горечи. Еще до чаю все сильно пьянили. Особенно расчувствовался Федот. У меня ведь в дровянике все ночевал, а все баба. Устинь, Шутти ее за язык ты дергал. В дровянике ты пойми чуть ли не в десятый раз говорил он свояку. бабы послушался вот что обидно увез это я на пальник хочу заваливать муравейником гляжу потк стоит ну и я к паскотене закопал там а сам мест себе не найду мутит да и все тут чуть сам к потке не пошел хотел уж все рассказать да и пошел уж было На дорогой подумал нет не расскажу Лучше скажу, что в куле шишки были, шишки для самовара собирал. Провести, то есть эту лишакову сватью хотел. Э, — Эй, что захотел, — засмеялся свояк. — Ее, брат, на шишках не проведешь. Она натрия аршина в землю видит. — То ты дел-то, что не проведешь. Ну, как это подумал я, что должен ею провести, так и поворотил оглоблен назад. — Да, между прочим, обидно мне. В руках ведь было, добра-то на сотню там без малого. Верно, старики говорят, что клад спроста не дается. — Не дается, не дается, — передразнил Никон. — Сам ты в ворону сыграл. — Проворонил, это верно. А только не говори это неспроста. Нет, неспроста. Поточки ведь досталось, а не ином кому. — Эй, наплевать, — сказал Никон. От греха Бог избавил. Да ведь для тебя старался. Чудак ты, подмазать хотел. А это уж какая моя судьба. Ежели не идти, и без подмазки не выйду. Нет, ты погоди. Может, и это верно, согласился Федот. Ну, а мне? Тут голос его понизился до шепота и дрогнул. А мне? Обидно. Обидно. Клад ко мне в руки лез. А завладел им? Кирюха, сукин сын. — А вот мы к нему сейчас все и пойдем, — сказал свояк. — Пущай вина четверть ставит. — И пойдем, — обрадовался Федот. — Чайку попьем и пойдем. — И Тимку захватим, — спросил Никон, смеясь. — И захватим. от попьем чайку и Тимку захватим. Федот уронил голову на грудь и вдруг заплакал. «Обидно!» — стукнув кулаком по столу, пьяно воскликнул он. «Плюнь, Федот, эг важность!» «Ну, кси Никон, взвесели-ка нас!» — сказал свояк. «А то нам того! Не весело!» Никон взял с полки новую гармошку, уверенно пробежал по ладам, и в его умелых руках венская двухрядка Генрихова-Сцермана вдруг бойко и весело заговорила, про русского комаринского мужика Касьяна.